Войдя в квартиру Востряковых, я чуть не задохнулась. Там стоял густой аромат дешёвых забегаловок. «Проходи на кухню», — пригласил меня Николай. «У нас тут, правда, небольшой бардачок». Небольшой бардачок, на взгляд нормального человека, был похож на конец света. Грязные, закопчённые стены... Заляпанной неизвестно чем, обвешанная засохшими макаронами двухкомфорочная газовая плита на ножках. На столе, заставленном бутылками из-под пива и водки, валялись недоеденные куски хлеба, обглоданные рыбьи скелеты. По ним стадами ходили рыжие муравьи и лениво прогуливались тараканы всех размеров. Николай неверным движением руки отодвинул все лишнее на край стола и спросил. Может чайку сообразить? «Заварки, правда, нету, только старая». «Что вы, что вы, я ничего не хочу, спасибо». «Ну, как знаешь. что ты хотела узнать?» «Спрашивай. Вот тут вот садись». Он выдвинул из-под стола табуретку, такую же грязную, как стол, а сам уселся на ящик для овощей. Я постелила на табуретку носовой платок, опасаясь за свой бирюзовый шифоновый костюмчик, и осторожно села. Не успела я еще ни о чем спросить, как затренькал звонок. «О, похоже, Верка пришла. Это жена моя». Он, качаясь, двинулся в прихожку. «Николаша, я тут кого тебе привела? Ни в жизнь не догадаешься!» Раздался пьяный женский голос. «И кого ж ты привела?» Строго спросил Николай. «Это Стасик». «Ты знаешь, он, оказывается, в милиции раньше работал. Поставим ему литр водки, и он найдет того, кто нашу маманьку убил. Он в этих делах ой-ой как соображает». «Эй, -э -э, как же не соображать? Я и как-никак профессионал», – проговорил невидимый Стасик. «Я поняла, что больше мне здесь делать нечего, потому что теперь была абсолютно уверена». Востряковы к смерти Нины Еремеевны не имеют никакого отношения. Хоть они и потеряли человеческий облик, но тоже хотели найти убийцу. Я вздохнула и поднялась. «А ты чего это уходишь-то? Сейчас вот выпьем, обмозгуем все. Верка вон помощника тебе привела. Я не буду вам мешать. Зайду лучше в другой раз. До свидания».